Глава 14. Тяжелая дверь с табличкой командир части с шипением отворилась, и из кабинета полковника, едва не сбыв меня с ног, вывалились трое старших офицеров. Все как на подбор были мрачны, небриты и явно не в духе от только что услышанного. Не обращая на меня ни малейшего внимания, они в переговаривались, передавая с браслета на браслет электронные папки с грифами «Секретно» и для служебного пользования. Судя по всему, Совещание выдалось не из легких. «Совсем из ума выжил старый хрен», — ворчал один из них, тощий, как жарь капитан с изуродованными шрамами лицом. «Такую дичь затеял, мама, не горюй, и ради чего спрашивается?» «Потише говори, вон секретарь уже электронные уши греет», — зашипел на приятеля его товарищ, грузный капитан с круглым добродушным лицом. Однако в этот момент даже оно исказилось тревогой и недоумением. «Да плевать!» огрызнулся первый. — Я это, кнуту, и в лицо сказать могу. — Ага, а что не сказал? — усмехнулся третий в очках искусственного зрения и с нашивками старшего лейтенанта. Тут он осёкся, поймав на себе мой любопытный взгляд. Его лицо моментально приобрело то самое классическое выражение вселенского презрения и отвращения. — Чего вылупился боец? — Глаза пока есть, вот и смотрю. — огрызнулся я в ответ. — Что бы... — надвинулся он на меня. «Ха-ха-ха! пацан из нашей роты!» — усмехнулся Толстяк. «Новоприбывший!» «Господа офицеры, аудиенция закончена!» Прервал начавшуюся было между мной и офицерьем переполку электронный секретарь, сидевший в углу и зорко следивший за происходящим. «Вы свободны!» Дверь в кабинет полковника по-прежнему была приоткрыта, и лейтенант уже был вознамерившийся спустить меня с лестницы. Не решившись на продолжение конфликта, Зыркал на меня своими искусственными глазами, вышел вместе с друзьями из приемной, гулко зашагав по коридору. Троица скрылась за поворотом, оставив меня в легком ступоре. «Приехали», называется. И зачем меня, черт дернул, дерзить этому лейтенанту, будто проблем не хватает. Из тягостных раздумий меня вывел приглушенный, но оттого не менее напряженный диалог, доносящийся из-за неплотно прикрытой двери. Собеседники внутри кабинета Явно старались не повышать голос, но крайняя степень взынченности и едва сдерживаемой ярости прорывалась в каждом слове. «Господин полковник, вы в своем уме? Как это вообще возможно? Вы хоть понимаете, чего от нас требуете?» Я сразу узнал этот низкий угрожающий хрипотцой бас. Его обладателя невозможно было спутать ни с кем. Старший сержант Рачков собственной персоной, он же папа, он же главный цербер и мой надзиратель. Человек, чей авторитет среди приговоренных к смерти штрафников был столь непререкаем, что одно его появление могло усмирить целый бунт. И надо же, впервые я слышал, чтобы его голос звучал настолько растерянно и даже испуганно. А еще что более удивительным, так вызывающе по отношению к вышестоящему начальству. «Успокойтесь, сержант», — резко отдернул его полковник Кнутов. А вторым был именно Кнутов, в этом сомнений не было. потому как в кабинете, кроме этих двоих, не было больше никого. Тон кнута не предвещал ничего хорошего. «Вы слушали приказ? Или вам надо разжевать и в клювик положить? Смирно!» «Слышал», — ответил Рычков, судя по звуку, вытянувшись по стойке смирно. «Только знаете, как-то это все неправильно. Вы сейчас пойдете и сделаете все в точности, как я сказал», — отчеканил Кнутов. и В его голосе прорезались стальные нотки, не терпящие возражений. Вы меня поняли? Мы все тут повязаны, сержант, и выбора у нас нет. Дальше я не расслышал, так как за моей спиной возник робот-секретарь, который тут же захлопнул перед моим носом дверь кабинета, при этом осуждающий на меня посмотрев. Я откашлялся и сделал максимально наивное лицо, мол, ничего не слышал, а если слышал, то не понял. В принципе, это правда, не понял я, кроме того, что все наше командование готово перегрызть друг другу глотки, ровным счетом ничего. — Принял, принял. Я вас услышал, полковник. Процедил сквозь зубы рычков, через минуту выходя из кабинета. — Есть. Выполнять. При этом богатырь-сержант с такой силой толкнул рукой дверь, что едва не снес ее с петель. В следующий миг мы буквально столкнулись нос к носу в дверном проеме. Багровы отъели сдерживаемых эмоций лицо сержанта, исказилось от изумления пополам с подозрительностью на меня уставились его прищуренные глаза мечущие молнии из под бровей ты какого пса здесь ошиваешься, васильков гаркнул папа приблизившись ко мне вплотную и чуть ли не хватает за грудки кто разрешил покидать расположение медблока? блока оно ну, кругом иду обратно пока я тебя собственноручно однако закончите раду папе было не суждено старший сержант уймите уже свой пыл Уже второй раз выручил меня секретарь. Василькова вызвал лично полковник Кнутов. Рычков медленно перевел взгляд с меня на робота и обратно, явно прикидывая, стоит ли и дальше продолжать. По скулам заходили желваки, пальцы судорожно сжались в кулаки, будто папе хотелось сгрести меня за шкирку и хорошенько приложить физиономии об стену. Однако, вопреки моему ожиданию, папа вдруг сдулся и отступил на шаг засопев. Видимо, вспомнил, как я спас его шкуру во вчерашней бойне. «Ладно, но чтобы мигом после разговора в казарму...» — подстражился он для проформы, туча мне в грудь волосатым пальцем. С этими словами он развернулся и тяжело потопал вдоль по коридору, то и дело оборачиваясь на меня и что-то бурча себе под нос. Я проводил его ошарашенным взглядом, не понимая, что это вообще сейчас было. Впрочем, гадать об этом времени не было. Секретарь уже открыл дверь, приглашая меня войти. Собравшись с духом и мысленно приказав себе держать язык за зубами, я шагнул через порог кабинета. Полумрак помещения, едва разгоняемый тусклым светом настольной лампы, обволакивал меня гнетущей вязкой тишиной. Лишь глухое гудение вентиляции домерное мирное попискивание какого-то электронного коммуникатора нарушали застывшую неподвижность воздуха. Я остановился перед широким металлопластиковым столом, за которым в массивном кресле восседал командир 12-го штрафного батальона. Кнут смирил меня тяжелым, изучающим взглядом единственного уцелевшего глаза. Второй, как я слышал, он потерял в одном из боев в Винденскую войну. Его изрытое оспинами и рубцами лицо словно вырубили из замшелого булыжника. Тонкие, искривленные в вечной губы, орлиный нос с горбинкой — квадратный подбородок. Лишь проблески седины в черных, короткостриженных волосах, заросыпь морщин у висков выдавали почтенный возраст. «Рядовой Васильков по вашему приказанию прибыл», — отчеканил я, вытягиваясь в струнку и щелкая каблуками так, что гулкое эхо пронеслось под сводами кабинета. Кнутов продолжал молча сверлить меня немигающим взглядом. Казалось, он пытается просканировать меня насквозь, вывернуть наизнанку, Препарировать каждую мысль. Под этим пристальным гипнотическим взором я вдруг ощутил себя букашкой, которую вот-вот раздавят тяжелым армейским ботинком. «Вольно! Присаживайся, боец! Нам есть о чем потолковать!» Я на негнущихся ногах приблизился к столу и опустился на самый краешек стула, будто то был электрический стул для смертников. Сердце бешено колотилось где-то в горле, во рту мгновенно пересохло. Чего ожидать от этой странной аудиенции, я понятия не имел. Лишь одно знал наверняка. Если уж там командир части вызвал рядового штрафника к себе, добром это точно не кончится. Кнут тем временем, не сводя с меня испытывающего взгляда, протянул руку к голографической панели на столе и что-то легонько на ней подкорректировал. В воздухе развернулось полупрозрачное окошко проектора, в котором замелькали какие-то таблицы и графики. Полковник быстро пробежал глазами по строчкам и удовлетворенно хмыкнул. «Значит, говоришь, спас в одиночку целое отделение, включая старшего сержанта Рычкова во время вчерашней атаки этих ползущих гадов? Лихо. И это при том, что ты у нас вроде как мажор из богатеньких, привыкший только по клубам шляться да деньгами швыряться, и ни разу не державший в руках штурмовую винтовку. Это как так получилось?» Я вздрогнул, похолодев. «Вот оно как». Значит, полкан в курсе моего происхождения и всей подноготной. И ведь не поспоришь, это чистая правда. Ведь я до сих пор понятия не имел, с какого конца браться за оружие. «Само собой, как-то вышло, господин полковник», — твердо произнес я, глядя прямо в пронзительный, немигающий глаз кнута. Сильно жить захотел, наверное. Да и просто повезло, что рядом оказались настоящие профессионалы своего дела. Сержант, кроха, мэри. Ну и лучший друг мой. Толик Жгутиков. Вот они истинные герои дня. А я так погрузчик подогнал и помог, когда припекло. Любой бы на моем месте так поступил. Полковник задумчиво побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. На его скуластом лице промелькнуло нечто вроде одобрения. Любой? Хм, не думаю. Он замолчал о чем-то напряженно, размышляя. Потом стряхнулся и снова уставился на меня в упор буровее тяжелым, не мигающим взором. — Ладно, боец, это все лирика. Вызвал я тебя совсем по другому поводу. Тут на днях весточка пришла с Большой Земли, то есть с Новой москвы три Догадываешься от кого? — Боюсь ошибиться, — осторожно ответил я. — От твоего, так сказать, покровителя и поручителя, адмирала Десса, — продолжал полковник. — Очень такое любопытное письмецо я тебе скажу. Услышав имя своего крестного, я чуть не подпрыгнул на стуле. — Дядя Паша-красавчик не бросил меня. — Ну от кого же еще? — От бабули, которая меня ненавидит, уже точно не дождешься и пары ласковых. Между тем Кнут, явно наслаждаясь произведенным эффектом, неспешно провел пальцем по сенсорному экрану, вызывая голограмму письма. В воздухе повисли светящиеся строчки, испечренные цифровыми подписями и гербовыми печатями. — Полковнику П.А. Кнутову. Командиру ВЧ-13-666, императорский ФКС. Дорогой Петр Александрович, пишу вам с искренней просьбой, которую, смею надеяться, вы не сочтете за наглость, вспомнив наши былые деньки, проведенные бок о бок в горниле сражений. Петр Александрович, хоть мы лично и не знакомы, разрешите засвидетельствовать свое почтение и восхищение вашими ратными подвигами. Наслышан о ваших прежних героических деяниях и той колоссальной работе, что вы в данный момент проводите по укреплению рубежей нашей необъятной державы. Ваше беспримерное мужество и самоотверженность – образец для подражания всем нам, на кого возложена священная обязанность сохранить покой и безопасность Российской империи. Простите великодушно, что без излишних церемоний перехожу к сути дела. Как мне стало известно, в рядах вашего доблестного соединения проходит службу молодой человек, приходящийся мне крестником, Александр Иванович Васильков Понимаю, сколь неуместно в условиях боевых действий просить за своих протеже, но я взываю к вашей офицерской чести и великодушию. Этот юноша — единственное, что осталось от моих боевых товарищей, погибших при защите имперских интересов. Прошу вас проявить участие в судьбе парня по возможности уберечь от непоправимых глупостей. Присмотрите за ним, как за своим родным сыном, станьте ему наставником и примером для подражания. Уверен Александр, сполна оправдает оказанное доверие. Надеюсь, просьба моя не покажется вам чрезмерной. Поверьте, она продиктована отнюдь нежеланием уберечь юнца от тягот воинской службы. Только стремлением не дать пропасть зря, дабы в будущем этот молодой человек принес достойные плоды на лиге служения нашему Отечеству. Искренне ваш, вице-адмирал п п Десса, командующий 8-й ударной дивизией Балтийского космофлота Российской империи. по «Пасскриптум. Сашка, чтобы выжить, помни. Упорство — бесценный инструмент. Йод — ценные антисептикраны. И ащеры — друзья. Остальные местные съедят. Также открой баночку отличного йогурта». Дочитав письмо, я нахмурился. Что за нелепый набор фраз в конце? Лучшего ничего не нашлось сказать. Хм. Сначала дядя Паша с бабулей спихнул меня в эту дуру а теперь куда кудахчет надо мной, как наседка перед здешним начальством. Словно я малое дитя неразумное, за которым глаз за глаз нужен. От обеды щеки мои вспыхнули, а пальцы до боли сжали подлокотник локотники стула. Однако я усилием воли взял себя в руки, глубоко вздохнул и поднял глаза на кнута. Тот лишь молча ждал мои реакции, сохраняя непроницаемое выражение лица. — Это, конечно, все замечательно, господин полковник. Процедил я сквозь зубы, чувствуя, как внутри закипает праведное негодование, щедро сдобренное уязвленной гордостью. Только я уже взрослый, и нечего меня как маленького опекать. Пусть вице-адмирал Десса засунет свои письма и просьбы куда подальше. В столичных заступниках я не нуждаюсь. Сам не заметил, как мой голос зазвенел от напряжения и обуревавших меня чувств. На последних словах я и вовсе вскочил со стула, грохнув ладонью по столешнице. И лишь сейчас до меня дошло, что я сейчас сорвался и сильно перегибаю. Орать на полковника, да еще и чуть ли не в лицо ему тыкать. Это ж чистой воды самоубийство. Аж холодный пот прошиб от осознания собственной дерзости. Однако, к моему удивлению, кнутый бровью не повел. Только губы чуть дрогнули в невольной усмешке. Смахнув голограмму письма, он откинулся в кресле и смерил меня долгим и испытующим взглядом. Пауза, казалось, длилась целую вечность. Наконец полковник неторопливо, будто нехотя, разомкнул губы. «Не спорю, есть в тебе кураж и огонь, доставшийся от твоих родителей, о которых, как о героях Первой Александрийской войны, я, конечно же, слышал. Но не слишком ли ты со старта круто берешь? После вчерашней стычки возомнил себя бывалым воякой? Богомола убил, так теперь все тебе по плечу? Не торопись с выводами, сынок!» Тут каждый новый день, как последний. Кнут умолк и отвел взгляд, о чем-то напряженно размышляя. А потом снова впился мне в лицо пронзительным взором своего единственного глаза. Сам-то веришь, что продержишься тут хотя бы месяц? Без чьей-либо поддержки, без руководства опытных командиров? Да ты и недели не протянешь. Сожрут тебя в этих джунглях, и косточек не найдут. Я хотел было возразить, огрызнуться, да только язык не повернулся. Либо сказать по правде в глубине души я и сам прекрасно понимал что не выживу просто так не хотелось сейчас после вчерашней виктории над этими страшными насекомыми призвать это наоборот я был окрулен победой своей значимостью в ней и очень оптимистично был настроен но нужно было признать прав кнут ой как прав это не ночные клубы на москве трию штурмовать здесь кромешный ад видать все это отразилось у меня на лица поняв что урок усвоен Кнут смело стивился. — Ладно, боец, свободен, ступай. — Есть, господин полковник. Обреченно выдавил я, поднимаясь и, чувствуя, как напускная бравада стремительно сдувается, уступая место неизбежному смирению и покорности судьбе. — А зачем вызывали-то письмо показать? — На тебя такого дерзкого и красивого полюбоваться, — одрузнулся полковник. — Пошел отсюда. Щелкнув каблуками, я развернулся и вышел прочь. На душе было припоршиво. Все настроение испортил падло Да еще один заступничек, этот дядя Паша, несмотря на погоны и звания, решивший унизиться перед этим одноглазым, при этом и меня унизив, по сути, только хуже сделал. Едва за Васильковым закрылась дверь, как Кнутов с тяжелым вздохом откинулся на спинку кресла. Болезненно скривившись, он принялся массировать пальцами виски, пытаясь унять вспыхнувшую мигрень. Встреча с этим мальчишкой неожиданно выбила его из колеи. Полковник ожидал увидеть перед собой типичного представителя «золотой молодежи», избалованного капризного мажора, кичащегося своей родословной связями. Таких кнутно видался здесь за эти три с лишним года в предостаточном количестве. Но Васильков оказался не из их числа. С первого взгляда в нем чувствовался несгибаемый внутренний стержень, обостренное чувство собственного достоинства, это та самая лихая искра, что отличает прирожденного лидера от послушного винтика системы. Паренек явно привык всего добиваться сам, не полагаясь на чью-либо помощь или протекцию. Даже здесь, на краю освоенной галактики, отрезанной от привычного мира, он не собирался прогибаться и искать покровителей. Дерзкий, своенравный, но при этом не по годам смышленный и отчаянно смелый. Лишь безрассудная на грани самоубийства вылазка Василькова буквально спасла первый взвод от полного истребления богомолами. Отчаянный рывок к брошенному экзоскелету погрузчика, бешеная схватка один на один с монстрами, прикрытие товарищей — все это никак не вязалось с образом избалованного папенькиного сынка. А ведь действовал пацан, по сути, на одних инстинктах, без какой-либо боевой подготовки. Этот молодой человек нравился Кнутову все больше и больше. Чем тяжелее полковнику было сейчас — Кнутов рывком поднялся из-за стола, смахнув в сторону голографическую проекцию письма адмирала Десса с вращающимися гербами Российской империи и логотипами космофлота, и в появившемся списке следующих сообщений выбрал одно — сервы неприглядного цвета без цифровой подписи. Короткое зашифрованное сообщение, пришедшее по закрытому лучу, также из метрополии. Отправитель — некий анонимный абонент, предпочитающий скрываться за неприметным кодом «доброжелатель». Кнут прищурился, вглядываясь единственным глазом в россыпь непонятных цифр и иероглифов. Проведя в воздухе ладонью, полковник активировал личный дешифратор, в который перед этим полковник ввел ключ-код, присланный ему на почту в виде обычного рекламного спама днем ранее. Цифровой вихрь взметнулся над консолью, закрутился космической воронкой. Спустя несколько томительных секунд из хаотичного мельчишения букв и символов побежали светящиеся строчки. Однако письмо осталось переведенным не полностью, а только его первая часть. Конец послания по-прежнему светился хаосом символов и пиктограмм. Мое обращение покажется вам необычным и даже подозрительным. Так и должно быть. Ведь речь пойдет о вещах крайне деликатных и щекотливых. Настолько, что упоминать о них следует лишь иносказательно, в обход официальных каналов и в зашифрованном виде. Для начала я озвучу оплату, которую вы получите, если выполните мою просьбу. А затем, если она вас устроит, вам будет предоставлен код, и вы прочитаете задание, скрытое за шифром второй части письма. Награда. Первое. Гарантированное восстановление полковника Кнутова в его прежней должности командира бригады морской космопехоты Балтийского космического флота. Второе. Окончательное закрытие медицинской карты с пометкой «Годен к военной службе». Третье. Перевод на личный секретный счет одного миллиона рублей. Помните, нажимая кнопку «Продолжить», вы подтверждаете свое согласие на выполнение задания. Нервно сглотнув, полковник дрожащим пальцем нажал на парящую в воздухе зеленую кнопку. «Я рад, что вы приняли мое предложение. Теперь о задании. Каким образом вы это осуществите, не имеет значения. Главное, чтобы Александр Васильков...» Ни при каких обстоятельствах никогда не покидал планету Новгород-4, если вы понимаете, о чем я. После нажатия кнопки «Согласен» вам будут предоставлены реквизиты из секретного счета банка на котором будет находиться задаток 100 тысяч рублей, а также документы с гарантиями выполнения мной остальных пунктов договора. Спасибо за сотрудничество.